Глава тридцать восьмая Поздним вечером Ирма Бежецкая остановилась у ворот особняка художника Рафаэля Невидова. Холодная туманная дымка стелилась по темным улицам, с неба моросил мелкий дождик. Ирма зябко куталась в длинный поношенный плащ угольно-черного цвета, который отобрала у пьяного уличного бродяги. Раньше, в своей прежней жизни, она никогда не надела бы такое рванье. Но сейчас выбирать не приходилось. Она кинула дом пристальным взглядом. Ирма не была здесь почти 20 лет, и на деле, что за это время Рафаэль не сменил места жительства. Как ни крути, на данный момент он оставался её единственной надеждой, ведь ночевать на улице ей совсем не хотелось. Когда-то невидов любила её искренне и нежно, несмотря на то, что Ирма не отвечала ему взаимностью. Возможно, он согласится помочь хотя бы в память о тех старых добрых временах. В высоких окнах особняка горел свет. Бижецкая подошла к чугунной калитки и надавила кнопку звонка. Пару минут спустя ожил динамик домофона. Кто это? осведомился приятный мужской голос. Рафаэль? Это ты? Ирма не поверила своему везению. Смотря кто спрашивает, последовал ответ: Ирма. Бежецкая, глухо ответила она. Невидов надолго замолчал, переваривая услышанное. "Это что, какая-то шутка?" негодующе спросил он почти минуту спустя. "Открой дверь, и сам всё увидишь", буркнула Ирма. Вскоре дверь особняка распахнулась, на каменную садовую дорожку упал длинный прямоугольник жёлтого света. Хозяин дома вышел на крыльцо, затем спустился к калитке и просто остолбенел, узнав Ирму. Господи, потрясённо выдохнул Рафаэль. Это и правда ты? Но как такое возможно? Может, мы продолжим разговор в доме? — спросила Ирма с опаской, оглядевшись по сторонам. Уже несколько часов ей казалось, что за ней кто-то следит. Ей хотелось верить, что это лишь плод ее разыгравшегося воображения, но все же лучше не рисковать. — Да, да, конечно! — взволнованно произнес Невидов и распахнул перед ней калитку. Вскоре Ирма уже сидела в высоком антикварном кресле с резной спинкой напротив большого камина, в очаге которого жарко полыхал огонь. Нивидов предложил ей выпить, чтобы согреться, и она не стала отказываться. Виски со льдом? спросил художник. Как всегда? А? Ты помнишь мои вкусы? усмехнулась женщина. Как это приятно. Как я мог забыть? Но какого чёрта, Ирма? воскликнул он. Ты ведь умерла, а теперь сидишь передо мной, как ни в чём не бывало. Или я сошел с ума и вижу галлюцинации? Ты определенно не сумасшедший, в отличие от некоторых. Но это долгая история, Рафаэль. Вздохнула Бежецкая, глядя на огонь. В ее черных глазах отражались пляшущие языки пламени. И даже я сама не знаю всего. Но у меня украли двадцать лет жизни, и сделала это моя собственная сестра. И теперь я заставлю её сполна заплатить за это. Рафаэль протянул ей наполненный бокал, затем опустился в кресло напротив и настороженно прищурился. И всё же ты здесь со мной, а я всё ещё не могу поверить своим глазам, тихо признался он. Художник взглянул на стену над камином. Ирма проследила за его взглядом, и увидела свой портрет. Молодая и красивая девушка, какой она была когда-то, надменно взирала со стены на старуху, в которую сейчас превратилась Ирма. Эта картина теперь висит в твоём доме, улыбнулась она. Недавно забрал её у твоих родственников. Как же хороша я была. Не то, что теперь Мрачно усмехнулась Бежецкая, сделала большой глоток и поморщилась. Спиртное обожгло горло, но это было приятное ощущение. Она будто возвращалась к жизни. Рафаэль видел перед собой тощую, бледную женщину с измождённым, морщинистым лицом и безумным взглядом. В длинных, некогда чёрных волосах, небрежно рассыпавшихся по её плечам, теперь блестело седина. Невидов прикинул, что ей сейчас не больше 40, но выглядела Ирма гораздо старше своего истинного возраста. Где же ты скрывалась всё это время? тихо спросил Рафаэль. Я всё расскажу тебе. Но прежде ответь. Ирма сделала ещё один глоток, наслаждаясь дорогим виски. Ты сможешь приютить меня на пару дней? Мне ведь просто некуда больше податься. Разумеется, кивнул он. Дом у меня большой, свободные комнаты есть, но разве ты не можешь пойти в родной особняк? Смеёшься? Мрачно покосилась на него Вирма. Тот дом уже давно для меня не родной. Я выпала из привычной жизни, Рафаэль, и понятия не имею, что творилось в мире за прошедшие 20 лет. До меня доходили лишь жалкие обрывки новостей. К тому же там живёт Изольда, которой у меня свои счёты. А если я там появлюсь, она тут же снова упечёт меня в психушку, если не сделает ещё что-то похуже. Так ты была заперта в психиатрической клинике? Изумился невидов. Все эти годы ловко они всё повернули, верно? Инсценировали мою смерть. похоронив пустой гроб на кладбище. А меня заперли в самой дальней камере геликона. И всё это время шахва, эта мерзкая подружка Изольды, измывалась надо мной. Не представляешь, что она заставила меня там пережить. Иногда я и сама сомневалась в собственном рассудке. Они-то думали, что я скоро сама сдохну в этих застенках, но жестоко просчитались. Я всегда знала, что когда-нибудь вырвусь на свободу и отомщу этим двум стервам. Только этой надеждой я и жила все эти годы. Но зачем они это сделали? испуганно спросил художник. О, милый Рафаэль, ты себе даже не представляешь, невесело усмехнулась Ирма. Моя собственная сестрица оказалась то ещё змеёй. И ты предлагаешь мне вернуться в её дом, в её логово? Но Изольда больше не живёт в особняке Бежацких, сообщил Невидов. Она сейчас снимает квартиру в этом же районе. Я вижу её здесь почти каждый день, когда она едет на работу. Правда? заинтересовалась Ирма. А ты знаешь её новый адрес? Конечно, если хочешь, могу позвонить ей прямо сейчас. Нет. Завелась Ирма, её глаза сверкнули лихорадочным блеском. Изольде не нужно знать, что я вернулась в город. У этой ведьмы руки по локоть в крови, а я не хочу, чтобы она отправила меня вслед за Аркадием. Минутку, напрягся Рафаэль. Ты считаешь, что Изольда причастна к убийству вашего брата? Я твёрдо уверена в этом. Изольда очень хорошо все рассчитала. Она почти уничтожила нашу семью. Сначала наш отец, затем убрала с дороги меня, а позже и Аркадия. Не видав в ужасе, смотрел на Ирму, не веря своим ушам. «Видел бы ты сейчас себя со стороны?» «Знаю, ты считаешь меня сумасшедшей», — спокойно изрекла Бежецкая. «Но уверяю тебя, Рафаэль». Я никогда ещё не мыслила более здраво. Хочешь знать, что случилось? Лариса Шахова обо всём мне рассказала, пока я сидела в заточении. Кстати, ты должен её помнить. Она была второй сиделкой моего отца, напарница Аллы Парфирьевой. Помню, подтвердил Рафаэль. Тогда, 20 лет назад, Изольда несколько недель подмешивала мне в еду и питьё особые наркотики. из-за которых я вела себя словно настоящая невростиничка. Не мудрено, что все считали меня чокнутой. Ее снабжала Шахова, которая воровала эти препараты в своей психиатрической клинике. В день свадьбы Людмилы и Александра она практически натравила меня на мою сестру и ее жениха. Ты знаешь, что случилось дальше. Не знаешь только, что в тот день я потеряла не только себя. Я лишилась ребенка. который вносила под своим сердцем. Господи, выдохнул Рафаэль. Я и правда не знал, что ты была беременна. Об этом вообще мало кто знал. Александр Волков мечтательно проговорила Ирма, закрыв глаза. Как он был красив. Как я любила его. И как страдала, когда он переключился на Людмилу. Я ждала от него ребёнка и с ума сходила от своих переживаний, а мою сестрицу это не волновало. Моё физическое устранение в тот момент было главной целью Изольды. Она хотела избавиться от тебя. О, она просто мечтала об этом. Но почему? Была причина, самодовольно улыбнулась Ирма. Но я ожидала нечто подобное. а потому все предусмотрела заранее, знала, чем ее можно прищучить. Именно поэтому они с Ларисой не прикончили меня прямо в больнице, куда нас доставили из особняка Волковых. Они инсценировали мою смерть, а меня заперли в геликоне. Вышло так, что мертвой я была для них куда опаснее, чем живая. Только поэтому я сейчас и могу с тобой разговаривать». Она зальпом допила виски и поставила стакан на подлокотник кресла. Но никто ни о чём даже не догадывался, как они умудрились всё так гладко спланировать. Деньги и связи, дорогой, улыбнулась Бежецкая. Если у тебя есть деньги, ты с лёгкостью можешь обойти любые законы. А если у тебя есть нужные связи и знакомства, для тебя не существует вообще никаких преград. У Изольды всё это есть. Знал бы ты, сколько их людей она шантажирует, чтобы добиваться своего. Но это же просто ужасно. Поэтому я и должна отомстить. Нанести ей удар, от которого она уже не оправится. Так, ладно, мне по-прежнему нужны подробности, потрясённо пробормотал Рафаэль. А тебе горячий ванный шампунь. Отправляйся в душ, дорогая. Я пока приготовлю для тебя комнату и чистую постель. А ещё подберу кое-что из одежды. Когда приведёшь себя в порядок, мы обо всём поговорим. Не представляешь, как я тебе благодарна, выдохнула Ирма. И прошу тебя, Рафаэль, никому ни слова о том, что я жива. Клянусь тебе, тут же кивнул Невидов. О твоём возвращении никто не узнает, пока ты сама этого не захочешь. Полчаса спустя, когда Ирма уже нежилась в огромной ванне, Рафаэль Невидов вошёл в кухню, плотно закрыл за собой дверь и позвонил Изольде Берецкой. Всё случилось, как ты и предполагала, сказал он, когда-то ответила на звонок. Она пришла ко мне за помощью. Дьявол, раздражённо бросила Изольда. Естественно, куда ещё она могла прийти? Но ты с ней поосторожнее, Рафаэль. Она убила мою лучшую подругу Ларису, задушила её голыми руками. Эта тварь очень опасна, а я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я буду осторожна, обещаю. Но она просит дать ей твой новый адрес. Можешь исполнить её просьбу? усмехнулась Бежецкая. Я буду готова к этой встрече. Может, всё-таки стоит предупредить полицию? обеспокоенно спросил Невидов. Никакой полиции, дорогой. Именно за это я тебе и плачу, отрезала Изольда и бросила трубку.